Глава девятая. По широкой, устланной персидскими коврами лестнице приютки поднимались в приемные комнаты роскошного особняка баронессы Фукс. Их было шесть выбранных счастливец. Обычная посетительница этого дома и любимица попечительницы Фенечка регент приюта, заменившая вышедшую и поступившую уже на место красавицу Марусю Крымцеву. Евгения Сурикова и Паланя Завидеева. Из средних в число избранных попала по своему обыкновению Любочка Орешкина, как любимица Софьи Петровны, Дуняша и Наташа, назначенные по желанию самой Екатерины Ивановны. Шесть девочек не без волнения входили в роскошные апартаменты Софьи Петровны. Впрочем, волновались только пятеро, так как Наташа Румянцева чувствовала себя как рыба в воде среди этой аристократической обстановки. Дуня волновалась больше других. Застенчивая, тихая, робкая, смущавшаяся от каждого пристального обращенного на нее взгляда, она положительно терялась уже при одном лицезрении всех этих богатств. Напрасно Фенечка, поланья, любочка, неоднократно побывавшие здесь, убеждали ее успокоиться. «Не волноваться!» уверяя пресерьезно девочку, что никто ее здесь не съест. Дуняша не могла побороть в себе невольного смущения, и, как к смерти приговоренная, с низко опущенной головой поднималась по отлогим удобным ступеням лестницы. Уже издалека, с нижней площадки ее, девочки услышали веселые голоса, смех и оживленную болтовню, звон посуды, звяканье вилок и ножей. «У Софьи Петровны гости! Они завтракают!» Замирает смущение лепитала лепетала Дуня. «А нам что за дело до гостей? Надеюсь, они не съедят нашего завтрака, а ставят кое-что и на нашу долю». Беспечно и весело отвечала Наташа. «Тебе-то хорошо», — буркнула Дуня и смолкла, испуганная в тот же миг. Лестница кончилась, и шесть девочек, одетых в праздничные одинаковые платья и белые передники, очутились в огромной зале с колоннами, с роялем-гигантом, стоявшим у окна, с изящными желто-белыми стульями из карельской березы, с такими же диванами без спинок и всевозможными украшениями на высоких тумбах и бра. По крайней мере, с десяток зеркал отразили в себе их скромные фигурки в ситцевых праздничных платьях и ослепительно-белых передниках. Из белой залы прошли в гостиную. Ноги девочек теперь утонули в пушистых коврах. Всюду встречались им на пути уютные уголки из мягкой мебели с крошечными столиками с инструктациями. Всюду бра, тумбочки с лампами, фигурами из массивной бронзы, всюду ширмочки, безделушки, пуфы, всевозможные драгоценные ненужности и бесчисленные картины в дорогих рамах на стенах. С разинутым ртом и вытаращенными глазами Дуня шла, дивуясь на всю эту царственную, во сне не снившуюся ей роскошь. Остальные девочки, бывавшие здесь не однажды, если не удивлялись, то восхищались всей этой роскошью. Одна только Наташа чувствовала себя здесь, как в родной стихии. Богатая жизнь Маковецких с самого раннего детства приучила комфорту девочку. — Господи, век бы не ушла отсюда! — шептала восторженная фенечка, восхищавшаяся постоянно богатством дома-попечительницы. — Теперь только бы прекрасному принцу войти сюда, к нам навстречу, либо красавице-принцессе какой! — Держи карман шире! Как же! Так вот и выйдут тебе! — тихо усмехнулась Поланя и неожиданно замерла на месте. — Ах! Цыганские глаза девушки почти с ужасом остановились на неожиданно представшей перед ними фигуре человека. Одетый в безукоризненный костюм с длинными белокурыми волосами, с мечтательным, чрезвычайно благородным лицом, бледный и нежный в своей бархатной куртке с небрежно повязанным артистическим галстуком, стоявший на пороге гостиной юноша, казался действительно переодетым принцем. Он издали любезно улыбался подходившим девушкам. «Душонок какой!» — прошептала Фенечка, не отрывая от незнакомца восхищенных глаз. «Да ведь это он!» — неожиданно вскрикнула Наташа и, рванувшись вперед, подбежала к молодому человеку. «Это ведь вы!» — затараторила она, без церемонии хватая его за бархатный рукав куртки. «Вы, тот самый юноша, что заступились за нашу милую тетю Лелю там, на набережной. Вы? Я не ошиблась. Нет, нет, не отпирайтесь, я вас узнала сразу. Зачем вы здесь?» Молодой человек взглянул на смешного стриженного подростка с глазами сыпавшими искры, с подвижным, некрасивым, но тем не менее обаятельным личиком, в котором жила и трепетала сейчас каждая черта. «Я и не думаю отрекаться» произнес он спокойным голосом. «Действительно, я был на набережной утром с моими школьными товарищами. А сейчас я здесь, в доме моей тетки, баронессы Софьи Петровны. Я родной племянник ее покойного мужа, и каждый праздник провожу здесь. Будни же в пансионе, с тех пор, как вернулся из-за границы. Там я пробыл несколько лет в музыкальной школе. Не мудрено, что вы раньше не встречали меня здесь». Сейчас же кузина Нан выслала меня встретить вас, так как сама она занята гостями. — Все это прекрасно! — едва вслушавшись в его слова, произнесла Наташа. — Вы вот что скажите мне. Неужели вам не стыдно дружить с теми скверными мальчишками, которые позволяют себе смеяться над обиженными судьбой людьми? И говоря это, она даже побледнела, воскресив в своей памяти недавнюю сцену и вызывающе взглянула на юношу. Тот ответил ей, в свою очередь, долгим проницательным взглядом. Потом, бессознательным, полным врожденной грацией движением, откинул прядь волос, упавшую ему на лоб, и произнес тем же уверенным и спокойным голосом, исполненным достоинства и доброты. «Если бы вы были несколько наблюдательнее, то, наверное, заметили, что я держал себя в стороне от моих буйных товарищей. Но как только произошел досадный нежелательный инцидент», Я присоединился к ним и приложил все старания. Это правда, прозвучал несмелый детский возглас. Кто сказал это? Серые, мягкие глаза юноши обижали маленькую группу приюток и остановились на малиновое смущение Дуни. Девочка помимо собственной воли проронила эту фразу и теперь, краснея до ушей, не знала, куда девать глаза от стыда и страха. «Вы самая справедливая и снисходительная, и я вам очень благодарен за ваше заступничество», произнес по ее адресу ласковый голос племянника баронессы. И затем, обращаясь уже ко всем приюткам, он добавил, улыбаясь. «Это очень, очень неприятно, когда вас без вины обвиняют в чем-нибудь». Не... Он не успел докончить свои фразы. В дверях гостиной появилась нарядная фигура самой баронессы. «Вот они, наконец!» «Рыбки мои золотые, пташечки мои прелестные, крошки, красавицы, душечки мои!» Зазвучал ее серебристый голосок, наполняя, казалось, сразу все уголки роскошной гостиной. «Прилетели такие райские птички мои! Фенечка, красоточка моя, еще больше распустилась! Роза, совсем роза!» Евгеша возмужала, пополнела, взрослая девица, хоть сейчас под венец. паланя Те же плутовские глазенки, цыганочка моя черноокая. Любочка, херувим ты мой беленький. Дуняша, ты что же не растешь, моя незабудочка? А это кто? Ах, да, новенькая, слышала, слышала, по письмам Екатерины Ивановны. Наташа Румянцева? Так, прелестный ребенок, будем друзьями. Все это било фонтаном из ус Софьи Петровны. В одно и то же время она успевала разглядывать лица сконфуженных девочек и гладить их по головкам, и ласково трепать по щечкам, и на лету целовать поспешно темные белокурые головки. «Ну-ну, птички мои, будет мне тормошить вас, золотые! Идем скорее в столовую, завтрак остынет!» И, подхватив одной рукой под руку льнувшую к ней особенно фенечку и обняв другой Любу Орешкину, баронесса прошла в столовую, приказав остальным воспитанницам следовать за нею. «Вот они, мои девочки! Прошу любить и жаловать, господа!» Произвенел уже на пороге комнаты ее жизнерадостный голосок. За длинным столом, сервированным с редким вкусом и роскошью, обвитым гирляндами цветов по борту с огромными букетами и редкостными фруктами в фрустальных и серебряных вазах сидело большое изысканное общество. Тут были и военные в блестящих по золотую шитья и орденами мундирах, и статские в безукоризненно шитых фраках, и целый нарядный цветник барышень и дам. При виде появившихся детей баронессы, как принято было называть воспитанниц благотворительного учреждения Софьи Петровны, все присутствующие повернулись в их сторону и не сводили теперь глаз миловидных юных лиц шести девушек. «Вот вам стол». — Садитесь и кушайте на здоровье! — радушно проговорила хозяйка, подводя приюток к стоявшему в простенке между двумя окнами небольшому столу, накрытому на шесть приборов. — Нан, Вальтер, идите угощать гостей! — повысив голос, весело крикнула хозяйка дома. — Дуня, разве ты не узнаешь меня? Перед стулом Дуняши стояла молодая девушка, худая, нескладная, слишком длинными руками, красными, как у подростка, кисти которых болтались по обе стороны ее неуклюжей фигуры. Длинное бледоватое лицо с лошадиным профилем, маленькие зорки и умные глазки неопределенного цвета и гладко зачесанные назад почти зализанные волосы. Все это отдаленно напомнило Ду недалекий в детстве образ маленькой баронессы. Теперь Нан вытянулась и казалась много старше своих пятнадцати лет. А рядом со своим красивым изящным кузеном она казалась совсем дурнушкой. Это еще кто такая? шепнула Наташа чуть слышно на ухо Дуни, скосив глаза в сторону молодой хозяйки. Последняя сконфузилась еще больше. Но в это время к Наташе подошел молоденький Вальтер Фукс и, поместившись между ней и Любочкой, стал усердно угощать обеих девочек. Нам взяла первый попавшийся стул и села подле дуни. Сохраняя на лице своем тот же обычный, чопорно-невозмутимый вид светской девушки, она расспрашивала Дуню о приюте, не забывая в то же время усердно подкладывать на ее тарелку лучшие куски. Мало-помалу Дуня перестала смущаться, и, забыв о десятках чужих глаз, устремленных с большого стола на их скромный столик, сама разговорилась с Нан. Вспомнили детство, эпизод с Муркой. «Кстати, я покажу вам его!» произнесла молоденькая баронесса, и непривычная ее холодному равнодушному лицу тень упала на ее лицо. «Мурку? Мурка здесь? Вы покажете нам Мурку?» оживленно затараторила Любочка, вслушавшись в разговор соседок. Между тем Венечка искоса бросая взгляды на красавчика-барончика, которого она уже втайне решила обожать, старалась изо всех сил обратить на себя внимание. Она то во время еды как-то особенно оттопыривала руки локтями вверх и, держа нож и вилку тремя пальцами, манерно отставляла два остальные. То же манна поджимала губки, что, по ее мнению, было лучшим признаком хорошего тона, то потупляла глаза, словом ломалась и жеманничала вовсю. Начитавшись глупейших бульварных романов, Фенечка изо всех сил старалась подражать их героиням, каким-то несуществующим герцогиням и маркизам, которыми кишели добываемые ею книги. Не замечая, что гости за большим столом, едва сдерживая улыбки, смотрят во все глаза на ее ломанье, Финечка продолжала проделывать все свои манипуляции. — Нет, Мерсис, я уже кушамши! — неожиданно выпалила она подававшему ей во второй раз жаркое лакею. И тут же, подобрав весь соус со своей тарелки, Оттопырив мизинчик правой руки до пределов возможного, на кончике ножа отправила его в рот. «Ах, боже мой, кто же с ножа ест? Брось, Фенечка, это варварство!» С веселым смехом шепнула ей Наташа, наблюдавшая уже несколько минут заломавшейся старшей отделенкой. «Не твое дело!» фыркнула таким же шепотом Фенечка и преспокойно облизала лезвие ножа с обеих концов к немалому удовольствию Наташи. После завтрака Нан провела приюток на свою половину. Она занимала целых четыре комнаты. У нее был прелестный будуар-гостиная с голубой шелковой мебелью, широким трюмо во всю стену, с массой безделужек на этажерках и столах, светлая уютная спальня с белоснежной постелью, с портретом ее отца, покойного барона, на которого Нан походила, как две капли воды. Портрет во весь рост, занимавший простенок между двух окон, был исполнен масляными красками. На нем был изображен высокий, худой человек в генеральском мундире с баками и усами. Типичный немец, сухой и чопорный на первый взгляд, как и его дочь. «Это отец», — произнесла Нан, подняв свои маленькие глаза к портрету. Причем лицо ее чуть заолелось, и какое-то несвойственное выражение мягкости легло на ее угловатые черты. Она даже похорошела в эту минуту отозарявшего озарявшего ее чувства. — О, он был такой добрый! — прошептала она как будто про себя. Потом, словно спохватилась сразу и, придав своему лицу выражение обычной светской непроницаемости, повела приюток через небольшую классную комнату с рабочим столом и книжными шкафами в четвертую горницу. Небольшой изящный кабинет. — Мурка! — Радостно в один голос кричали Дуня и Любочка, едва только успели переступить порог этой комнаты. Действительно, на великолепной тумбе красного дерева, сделанной в тон изящному письменному дамскому столику и мебели, на мягкой малиновой бархатной подушке важно возлежала очаровательный котяшка, успевший возмужать и растолстеть за последние четыре года. «Мурка, Мурка, здравствуй, миленький! Ты ведь узнал нас, правда?» «Да какой же ты стал большой и толстый, красивый, а шерстка-то чистый шелк и белая, как снежинка. Ну, теперь тебя не упрячешь, братец, в муфту, громадный какой!» И девочки, большие и маленькие, теснились вокруг тумбы, на которой по-прежнему важно, без малейшего признака движения, лежал красавец-кот. Они на перерыв гладили и ласкали очаровательное животное. Дуня и Любочка особенно нежно льнули к своему давнишнему любимцу. «Еще бы! Ведь он был их воспитанником! Они тогда еще маленькие стрижки так долго кормили и лелеяли его, пока Нан не увезла к себе Мурку, спасшая его от преследований Павлы Артемьевны. Он принадлежал им и только им. Добрая Нан! Несмотря на ее чопорную и сухую внешность, как она хорошо заботилась о их общем питомце!» Как она откормила его. И Дуня с Любочкой, а за ними Паланя, Фенечка и Евгеша бросали благодарные взгляды на молоденькую баронессу, стоявшую тут же около их милого зверька. Но что это стало с ней? Обычно бледная, и без того личика Нан стало еще бледнее, и глубокая, глубокая тоска отразилась в ее маленьких, умных и печальных глазках. Нан, Нан, что с вами? Девушка с трудом подняла глаза на своих сверстниц. В них блестели слезы. — Да разве вы не видите? Вы не видите? Ведь мертвый Мурка не живой, а это, это только чучело прежнего Мурки, прекрасно артистически исполненное за границей, но все же чучело с трудом через силу выдавила из себя Нан. — Как? Чучело? Неужели? Ах! Посыпались вокруг молоденькой хозяйки взволнованные, полный недоумения, возгласы ее гостей. «Да, чучело», — с тяжелым вздохом продолжала Нан. — «уезжая отсюда четыре слишком года тому назад, я взяла живого Мурку с собою. Года два он прожил там со мною, мой милый единственный друг. И вот однажды его укусила бешеная собака. Я всеми силами старалась спасти его, и не могла». Он умер, и начальница нашего пансиона, очень жалевшая меня, приказала сделать с него чучело и подарила его мне, моего бедного, мертвого Мурку. Но мертвый не может заменить живого, а я так привязалась к нему, ведь он был единственным существом в мире, которое меня любило. Глухо закончила свой рассказ нам. Протянулась мучительная пауза. Все шесть девочек чувствовали себя как-то не по себе. Особенно тоскливо стало на душе Дуни. Впечатлительное, чуткое сердечко подростка почуло инстинктом какую-то глухую драму, перенесенную этой молоденькой аристократкой, жившей среди роскоши и богатства, и в то же время чувствовавшей себя такой одинокой и печальной. Единственное существо в мире, любившее меня. Звучала отзвуком в душе Дуни сказанная Нан фраза. — А ее мать, баронесса Софья Петровна, такая ласковая, обходительная со всеми чужими девочками. Неужели она не любит своего единственного и родного детища? Неужели? Но дальнейшие мысли Дуни были прерваны прежним, ровным и невозмутимо спокойным голосом юной хозяйки. — Пойдемте в залу. — Вы слышите? Там играют. — Это кузен Вальтер. — О, он настоящий большой артист. Идемте слушать его. И она первая вышла из своего прекрасного кабинета. За нею следом поспешили приютки. Из апартаментов баронессы действительно несли сладкие, печальные, рыдающие аккорды. Они врывались во все уголки огромного дома и своей грустной мелодией затопляли маленькое, сильно бьющееся сердечко Дуни. — Нам несчастно. — Нан одиноко, — выстукивало это маленькое, чуткое до болезненности сердечко. Одиноко и несчастно, несмотря на всю роскошь, все богатство, окружающее ее. Но что же надо, чтобы сделать ее радостной и счастливой? — О, она, Дуня, с удовольствием приласкала бы, утешила, ободрила ее. Ей жаль бедняжку Нан. Если бы она могла подружиться с нею, как с Дарушкой Наташей, окружить заботой и лаской, о, если бы можно! А чудные звуки дивной, незнакомой Дуне и ее спутницам мелодии все лились сладкой волною, и, остро волнуя чуткую, нежную, как цветок детскую душу, звали, манили ее безотчетно к неясным подвигам самоотречения и добра.